Известие о смерти Макса ее оглушило. Именно так. Не потрясло, не повергло в отчаяние, не принесло боль. Она знала, что ей должно быть плохо, но в глубине души чувствовала предательское облегчение. А потом произошла эта странная встреча с ее братом. Она и сама не представляла, насколько ей стало легче после того, как выяснилось, что загадочный братишка и впрямь существует в природе. Никогда бы она не поверила, что это правда, хотя и надеялась на это. Но это было все равно, что надеяться выиграть миллион. Теоретически возможно, но в жизни так не бывает. Она даже ни разу не спросила у Макса, как зовут его родственника, потому что это было бы глупо. А он, естественно, этого не сказал. «Наверное, не успел придумать», — усмехалась она тогда. «А потом...» Всё стало развиваться так стремительно. Он остался жить у них и странно вписался в их сайской жизнь гораздо больше, чем вписывался Макс. И Аська привязалась к нему так, как никогда не была привязана к отцу. Он вообще был совсем другим. В отличие от демонстративного Максима, Игорь был замкнутым, даже немного угрюмым. Он работал таксистом. И эту профессию никак нельзя было назвать престижной. Отличником по жизни он явно не был так как отличнику полагалось достигнуть совсем других высот. Но он любил ее дочь и нравился ей так, как никогда даже в самые первые месяцы не нравился муж. на да что там муж? Ее вообще никто и никогда так не волновал. Он был приземленным, где-то даже грубоватым, и, возможно, еще несколько лет назад Альбина бежала бы от него, как от чумы. Но сейчас... Имея возможность сравнивать, она тянулась к нему. Такая от этого мужчины исходила надежность. До сих пор все было так хорошо, и вдруг... Нет, она не хотела ничего торопить. Она даже не разобралась толком, что чувствует и что собирается делать дальше. Но от чего то стало невероятно больно, когда он позвонил вчера вечером и сообщил, что не придет ночевать. Так же говорил Макс. У него был такой же тон... Те же интонации, даже голос. Всю ночь она ворочилась, уговаривала себя, что ничего страшного не произошло. В конце концов, он ей не муж, а гость и не обязан являться домой каждый вечер. Она усмехнулась. А из-за мужа я так и не переживала. Наверное, теперь он уедет, и это будет правильно. Альбина только сейчас сообразила, что ничего о нем не знает. Вообще ничего. Почему-то она сразу поверила ему. И сразу захотела, чтобы он остался. Тогда, в тот страшный день, после похорон Максима, ей казалось, что если этот сдержанный, молчаливый человек останется рядом, им сайской будет спокойнее. С каждым днем ей было все сложнее представить, что он уедет. Как бы то ни было, а без него плохо. Он сидел рядом на крыльце и молчал. И с каждой секундой это молчание становилось все тягостнее. Нужно было либо сказать что-то сейчас же, немедленно, либо встать и уйти. Выручила Аська, прибежала с баксом на руках, демонстрируя кое-как завязанный бант. «Игорь, а мы поедем на следующей неделе кататься на катамаранах?» Альбина замерла. Сейчас он ответит, что уже нагостился у них достаточно, и завтра отбывает в город, хотя обещает часто их навещать и все такое. «Конечно, поедем». Альбина уловила в его голосе нотки неуверенности и облегчения. И у самой словно камень с души упал. «И бакса возьмем. Девочка явно собиралась поиметь все удовольствия разом. «Пожалей, животное, ему и так от тебя порядком достается. Ты же его там утопишь». Она погладила дочку по растрепанной головке. «Ничего, зато он вырастет супер-псом, который и в огне не горит, и в воде не тонет. Тяжело в учении, легко в бою. Верно, а истенок Игорь приобнял девочку, и Аська обвела перемазанной рукой его шею. Щенок тут же использовал эту возможность и резко вырвался из свободной ручонки, попятился назад и смешно свалился с крыльца в песок, подняв легкое пыльное облачко. Все трое засмеялись, а щенок невозмутимо отряхнулся и, умильно чихая, поспешил в угол сада, подальше от неугомонной хозяйки. Все сразу встало на свои места. Противная вязкая пелена молчания растворилась, словно ее и не было. «Да не волнуйся ты так!» — Игорь ободряюще сжал Альбинину руку. «Тебе всего-то предстоит проехать несколько километров, а не сколесить земной шар вдоль и поперёк». Альбина неуверенно тронулась с места и тут же резко затормозила. «Нет, не могу». «Знаешь, когда я стою возле машины, я вполне уверена в себе. Кажется, что сяду, и все получится. Но стоит только тронуться, и у меня появляется панический страх». «Честно говоря, первый раз с таким сталкиваюсь. Но, думаю, это преодолимо». «Я уже отчаялась», — покачала головой она. «Когда я пошла учиться в автошколу, то не могла ездить даже на закрытой площадке, где нет никаких помех, не говоря уже об автостраде или хотя бы дворе». Инструктор пробовал меня вывести на тихую спокойную дорогу, где очень мало машин, но со мной чуть ли не истерика приключилась. Встала посередине, закрыла лицо руками и стою. «Никто не врезался?» «Тебе смешно», — проворчала она. «Я даже, когда еду в такси, жму на пол, как на тормоз. Неудобно, ужасно, а ничего с собой поделать не могу». «Знаешь что?» — Игорь вдруг осенило. «А попробуй вот как. Закрой глаза и возьмись за руль». «Зажигание пока не включай». Она послушно выполнила его просьбу. «А теперь представь, что ты мчишься по пустой автостраде с огромной скоростью. Только звуки магнитолы и шум ветра в ушах». «Представила?» Она засмеялась, не открывая глаз. «Страшно?» «Немного. Сбавь скорость». «Поздно. Меня уже укачало». Она открыла глаза И, продолжая смеяться, на миг прислонилась головой к его плечу. «Если честно, мне даже понравилось». «А теперь сделай то же самое, только представь, что дорога не совсем пустая, а вместе с тобой ее делят, ну, скажем, штук пять чужих автомобилей». «Так много? Кошмар какой!» «Боюсь, это не худший вариант. Больше везет только президентскому кортежу». «Ну, хорошо. Попробую». Она снова закрыла глаза. Знаешь, вполне терпимо. Я всех их обогнала. Молодец. И не говори больше, что боишься. А ты тоже так учился? Альбина смотрела на него так уважительно, словно он обучал ее чему-то такому, чего никто, кроме него, делать не умел. Да нет. У меня все получилось достаточно просто. Я сел и почти сразу поехал. Вот это да. Просто очень хотел научиться. Ты мой кумир. — Ну, спасибо. Благодаря тебе я чувствую себя не таксистом, а чуть ли не академиком. Она пожала плечами. — Знаешь, ты очень хороший таксист. — С чего ты взяла? — удивился Игорь. — Это видно. Ну, например, ты по-особому относишься к машине. Она для тебя словно живая. Еще ты не устаешь от своей работы. — А ты устаешь? Он вдруг сообразил, что даже не знает, кем она собирается работать. «Я — да. Я не люблю свою работу. Если честно, не столько работу, сколько людей. Ну, не вообще людей, а посторонних. А с работой ты как раз все в порядке». «А почему? За что ты не любишь людей?» — недоумевал Игорь. «Не знаю. Я немного боюсь их, понимаешь? Когда я делаю что-то недостаточно хорошо...» Мне кажется, меня будут осуждать за это. А когда я напрягаюсь и делаю нечто на пять с плюсом, у меня такое чувство, что... Даже не знаю, как объяснить. Ну что, я полностью выложилась, а отношение ко мне все равно не изменилось. Я так и осталась для всех забитой серой мышкой. Игорь, слушая ее, не переставал удивляться. В общем, это неинтересно. Альбина поймала его взгляд и немного смутилась. Может, на сегодня закончим? Так мы и не начинали. Он бережно положил ее руки на руль. Наша задача минимум на сегодня — проехать три километра и затормозить. Я думаю, это тебе вполне по силам. Возражения не принимаются. Вперед!